Глава двадцать вторая. Нагулявшись, мы снова ввалились в гостиницу. Заново сняли номер. Только на этот раз более дорогой, ведь все бюджетные варианты уже разобрали. Обстановка здесь была побогаче, чем в предыдущем. Кровать была куда больше и мягче. На столе стояла корзина с фруктами и бутылка вина. «Драгориан!» — первым делом, как вошла, произнесла я. Кинжал самообразовался в моей руке. «Можно я посмотрю?» — подошел ко мне напарник. «Конечно». Я протянула ему оружие, но рукоять не легла в его ладонь, а прошла сквозь нее, и глухим стуком ударилась о пушистый ковер. Блондин присел на корточках и снова попытался схватить кинжал. Но тщетно. Его пальцы проходили сквозь клинок, словно сквозь призрак. Тогда я опустилась на колени рядом с другом и спокойненько взяла драгарян в руки. «Только у меня, в отличие от блондина, все вышло как надо». «Интересно», — прошептала я, а оружие снова исчезло в моей ладони. «Наверное, только хозяин», — низка глядел меня и исправился, «или хозяйка. Могут теперь прикасаться к нему». «Наверное», — согласилась с очевидным. «Ладно, я в душ». Он поднялся на ноги со слегка разочарованным вздохом. Видимо, хотелось поиграться с новой игрушкой, но не получилось, и прошел в ванную комнату. «Да ты только глянь!» — послышался оттуда его голос. «Что такое?» Я быстрым шагом направилась к нему и замерла на пороге. «Вау! Так это ж целая джакузи, а не ванна! Тут же в пятером спокойно можно уместиться». «Ага. Полезли вместе?» — он перевел восторженный взгляд на меня. «Полезли? Только я сейчас». Я быстренько сбегала за вином, стоявшим на столике. Нашла тут же рядышком штопор и прибежала с этим всем к напарнику. «Если отдыхать, то по полной!» — громко заявила ему, растягивая губы широкой улыбки. Крис включил теплую воду. Я налила в нее ароматную пену с запахом персиков, стоявшую здесь. Мы оба разделились до белья и разместились с противоположных сторон друг от друга. Кайс, Я сделала готок вино прямо из бутылки и протянула ее другу. Он принял ее и так же, как и я, не стал выходить за бокалами, про которые мы на радостях забыли. «Да, здорово!» Он закрыл глаза, облокачиваясь затылком мраморный бортик. «Так какой у нас план?» — спросила блондины неже с теплой водички. «Сначала мы прибудем в Сиреникс. До фестиваля еще три дня у нас будет в запасе. Осмотримся на месте. Пройдемся до пещеры, а там уже продумаем более подробно наши дальнейшие действия». «Что ты прочел о сиренах из той информации, что нам выдали?» Просила я и ахнула, чувствуя, как он взял в ладони мою ступню, легко разминая ее пальцами, и зажмурилась от удовольствия. Ноги безумно устали за сегодняшний насыщенный прогулками день. Они не любят покидать Атлантию. Мужей предпочитают выбирать себе из туристов, и мало кто ограничивается одним. Но иногда молодые сирены отправляются на поиски в наземный мир. У них жуткий матриархат. Мужчин-сирен в природе в принципе не существует, а потому их мужья — представители разных рас. В основном долгожители, как и они сами. Рождаются в таких браках только сирены, как, сама понимаешь, девочки. Главное отличие их расы — цветные волосы, умение дышать под водой, сверхбыстро плавать. Королевский род может предвидеть различные варианты будущего и выбирать самый выгодный ход событий для себя поэтому с ними никто никогда не воюет. Их, конечно, можно убить, но сами по себе они живут больше тысячи лет. Но правда из-за этого, как и у всех долгожителей, у них настоящие проблемы с продолжением рода. Дети рождаются далеко не у всех, а если и рождаются, то, как правило, не больше одного. И беременностью длится чуть больше века. Кстати, самая долгоживущая сирена умерла в возрасте трех тысяч лет. «Ничего себе, Крис! Да ты ходячая энциклопедия!» — воскликнула я. «Не зря читаешь свои книжки целыми днями». «О да, я такой!» — похвастался мистер скромняга. Он убрал свою руку с моей ноги, потянулся за бутылкой, сделав два больших глотка, протянул ее ко мне. «Расскажи о своих родителях», — спросил он меня. «Ну, они познакомились, когда маме было всего пятнадцать, а отцу семнадцать. Он тогда еще был помощником у моего деда в кузнице. Она пришла туда сделать заказ на новую кочергу. Через пару дней, когда нужно было забирать железяку, отец подарил ей кулон, который сделал сам из обычного металла. Но она до сих пор носит его не снимая. Я погладила свою шею, будто пыталась там найти этот самый кулон, а напарник проследил за моей рукой. На следующий день она принесла ему свои домашних пирожков, которые пекла все утро. Уже через полгода его семья пришла свататься в дом бабушки по маминой линии. Она сначала не хотела выдавать ее замуж в таком раннем возрасте, но тогда мама сбежала к моему отцу, и у бабушки уже не оставалось вариантов, кроме того, как дать свое благословение. Через несколько лет, как только отец перенял на себя управление кузницей, то они решили обзавестись детьми. Родилась я и две мои младшие сестренки. «То есть они поженились по любви?» — произнес парнишка. «Конечно. А я думал, что они, как и мои, чисто из меркантильных соображений. Тогда я не понимаю, почему ты боишься выходить замуж, если у тебя перед глазами всегда был пример любящей семьи. В том-то и дело. Мама ради любви отказалась от всего. Не пошла учиться, не стала великим поваром. Хотя знаешь, какой у нее талант. Она бы запросто могла открыть свою пекарню. «Но нет, вместо этого она воспитывает детей и ждет с работы мужа». «И что, разве она несчастлива? счастлива?» «Счастлива, конечно», — ухмыльнулась про себя. «Но я не могу понять такого счастья», — отпила еще вина. «Ну, не обязательно же рожать детей и сидеть дома», — он пожал плечами. «Вот, к примеру, мы сейчас с тобой женаты, и жизнь твоя не перевернулась». Единственное, что добавилось бы к этому всему в настоящем браке, так это некоторые э -э, приятные моменты. А все остальное, включая детей, приходит по желанию. Но это так только с тобой, потому что ты мой друг. А если я выйду замуж за другого, то ему обязательно нужны будут дети. И чтобы дома сидела. Я тяжело вздохнула. Ты меня понимаешь, а другие-то нет. Развела руки в стороны. «А твои родители совсем друг друга не любят?» Решила перевести неприятную тему. «Ну, как тебе сказать? Я думаю, за столько лет они просто научились жить вместе. Примерно, сколько я себя помню, они никогда не ругались, но всегда жили в равных комнатах. Братьев и сестер у меня тоже нет. У отца даже много лет есть постоянная любовница, которую он купил дом в столице. И мама об этом прекрасно знает» но ей как будто всегда было все равно. Когда я спросил ее, почему она это терпит, то она сказала, что отец хороший человек и заслуживает любви, но она не всегда доступна таким, как мы. Ужас! Если я и выйду замуж, то мой муж будет спать только со мной, во всех смыслах этого слова. Как и моя жена, — тихо проговорил напарник, продолжая массировать мою ступню. А я почувствовала, что уплываю в сон, и тут же резко распахнула глаза. «Так, ладно, я спать». Что-то я опьянела быстренько в тепленькой водичке. Я вылезла из огромной ванны и завернулась в белый махровый халат. «Ты со мной?» — спросила блондинка, выходя из комнаты. Я слышала, как он изначально встал, а потом с громким преском резко сел обратно. «Не, я тут еще посижу маленько и выйду». Донесся до меня его странный голос. «Интересно, что это с ним?» Я пожала плечами. «Ну да ладно. Может, еще не накупался?» Я, внимательно прислушиваясь к звукам из ванной комнаты, достала из нашей чудо-сумочки свою пижаму. Быстренько сбросила халат и нижнее мокрое белье с себя, натянула свежее и сухое, надела пижаму. А потом подумала и достала домашнюю одежду для Криса. Подошла к двери в комнаты и постучала. «Я тут тебе пижаму принесла. оставлю здесь. Выйдешь, заберешь». «Хорошо», — послышался мужской голос с той стороны. А я пошла спать. Уже сквозь сон почувствовала, как кровать под его весом прогнулась. Я пододвинулась поближе к источнику тепла в лицо блондина, закинула на него руку и ногу. Под коленом что-то немного мешалось. Я подумала, что это его рука. Невнятным сонным голосом попросила ее убрать. Я отрубилась дальше. Возможно, сказалась усталость прошлых дней, возможно, так подействовал алкоголь, но проспали мы до обеда. Чего с нами за все полгода еще не случалось. А утром еще долго не вылазили из постели, читая ту самую книжку, что я подарила напарнику. Он полулежал, облокотившись о спинку кровати спиной, но я примастыривался рядышком на его плече. «А что, если это?» Указала пальчиком на один из способов сделать из оружия артефакт. Крис вознамерился из своих изогнутых кинжалов тоже сделать артефакты, раз уж у него есть к этому целое пособие. Вот мы искали сейчас подходящий вариант. Не то чтобы их было много, скорее даже наоборот. А такого способа изготовления артефакта, как мое новое приобретение, здесь, к сожалению, не было. «Гоустер», — прочитал он название артефакта, на которое я указала, — «Значение артефакта — не навредить тому, чья кровь будет смешана с его сталью». «Опять кровь!» — я тяжело вздохнула. «Лезвие холодного оружия будет проходить сквозь тело носителя крови, как сквозь призрак, не сумев его ранить», — продолжил читать блондин. «Ну, это уже интереснее всего того, что мы до этого читали», — пожал он плечами. Да так, может, попробуем?» «Давай. С кровью проблем не будет». Я даже представляю, где мы добудем алисит, чтобы измельчить его в пыль. Только как мы расплавим сталь, чтобы все смешать между собой?» Он нахмурил свои светлые брови. «Ты забыл, что я дочь кузнеца?» Я развернула к нему голову и изогнула вопросительно бровь. Съездим на каникулах с моим, там и сделаем». «Ты меня приглашаешь, дорогая нафарница, Улыбнулся парнишка. «Приглашаю, если, конечно, ты не хочешь ехать к своим». «Нет, к своим не хочу», — вздохнул он. Ближе к вечеру мы заранее пришли на причал. И очень даже не зря. Народ уже потихоньку начал прибывать, а потому мы заняли очередь одними из первых. Когда причалило большое плавучее судно, честно, я ожидала, что оно будет меньших размеров, но оно было огромно. Мы взошли по трапу на палубу, и все было бы супер. И вид на бескрайнее море, и морской бриз, и уютная каюта. Если бы не одно «но». У меня, вашу мать, оказывается, есть морская болезнь. И меня все время либо тошнило, либо я лежала с жутким головокружением. Даже целительские синенькие микстурки моего друга не спасали. А сам напарник каждые двадцать минут приносил мне свежий лед, завернутый в полотенце, и прикладывал к моей голове. Утерпи немного. Блондин гладил меня по волосам и подставлял пустое ведро, когда у меня случались очередные желудочные спазмы. — Крис, уйди! — проныла я жалобно. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь меня видел в таком состоянии, — просила его после очередного некрасивого приступа. — Не дури, Нира. Ты же знаешь, что я не кто-нибудь. Меня можешь не смущаться. После этих слов он поцеловал меня в макушку. Так и провела я все время в каюте, в обнимку с ведерком. А следующим днем мы, наконец, прибыли на место назначения. Здесь нам предстояло пересесть воздушные пузыри, что будут погружаться на самое дно в Сиреникс. Столица Сирен была ограждена на многие километры вверх и в стороны специальным воздушным куполом с системой фильтрации воздуха, разработанной магами. У нас был выбор — спускаться в пузыри вместе с другими людьми или вдвоем но за гораздо более внушительную стоимость. Так как я все еще чувствовал себя неважно, решили погружаться без посторонних. Вся эта конструкция больше напоминала канатную дорогу в горах, но только гор здесь не было. И ехали все вниз. Нас провели от общественного пузыря к индивидуальным, что находились неподалеку. Помогла нам устроиться сирена в рабочей форме. Предупредила, что на определенном этапе погружения нас слегка тряхнет. И это будет означать, что мы погрузились в Нижний мир, и что переживать по этому поводу не стоит. Мы с блондином заверили ее, что все будет в порядке, после чего, наконец, тронулись в путь. Сам пузырь представлял собой, в общем-то, пузырь, правда, больших размеров. Так что даже если тролль станет в нем полный рост, то ему будет вполне себе комфортненько так. В индивидуальных пузыречках присутствовали мягкие кресла, обитые тканью. Уютный диван, на который можно было прилечь. Даже закрытая комната с биотуалетом. Был здесь и отсек для багажа, но нам он не понадобился. Мы спускались целый час, а может даже и чуть дольше. Все это время мы с напарником разглядывали удивительный подводный мир. Косяки проплывающих мимо маленьких рыбок, огромных черепах и даже большущую хищную рыбу с яркими желтыми глазами. Я настолько погрузилась в созерцание этой удивительной красоты, что совсем забыла о своем недомогании. Или, может, меня просто стало отпускать, ведь пузырь совсем не качало. Он спускался плавно, и это никак не отражалось на моем состоянии. «Ты это видел?» — я указала другу пальчиком на очередную причудливую рыбку. У нее было красное брюшко, будто с желтого янтаря, которое даже подсвечивалось изнутри. Сама по себе она была перламутровой. Размером с две мои ладони. И еще у нее были ресницы. Ну или что там у нее могло отрасти над глазами. Такого же цвета, как и брюшко. Это его, Между прочим, одна из самых ядовитых рыб в мире. Ее щупальца, те, что ты наверняка приняла за ресницы, парализуют жертву в одно мгновение. Остановка сердца происходит за две секунды. Но она нападает только на мелких рыб или чуть крупнее себя. Убивает в основном только для пропитания но может спокойно убить большую особь, если будет угроза для собственной жизни», — проговорил блондин. «Так здорово, что ты столько знаешь», — сказала тихо, все так же провожая взглядом теперь уже известную мне Скориллу. «Я рад, что тебе это нравится», — я расслышала в его голосе улыбку. «Разве это может кому-то не нравится? перевела на него взгляд. Но, к примеру, моя матушка всегда раздражалась, что я вместо общения со сверстниками и налаживания связей предпочитал провести время в семейной библиотеке. Он слегка пожал плечами. Бред какой-то. По-моему, для мужчины важно быть очень умным. «Это же так сексуально!» — выдала ему. «Сексуально?» — он приподнял одну бровь вверх и с улыбкой выставился на меня. «Я окажусь тебе сексуальным!» Мм, замелась я. Ну, если судить объективно, то да, немного помедлив ответила. Поверь, вот еще чуть-чуть повзрослеешь, и устанешь от себя девок отгонять. Красота, ум, сила, я жестом мобила рукой его тела с головы до ног. В общем, полный набор, улыбнулся ему ободряюще. Ммм, да, девок. Он усмехнулся каким-то своим мыслям. И тут я заметила его. Нет, я, конечно, предполагала, что столица Атлантии будет очень красивой, но даже не представляла, насколько. Сиреникс был городом скал и поднимался на многие километры вверх. В большинстве своем все здания были выбиты в этих самых скалах. Повсюду каменные улочки соединялись между собой лестницами и мостиками которые использовались, если нужно было перейти с одной подводной горы на другую. Здесь было, несомненно, темнее, чем на земле от солнечного света, но все же достаточно светло. Обилие различных вывесок и гирлянд радовали своим разнообразием. Были даже искусственно выращенные парки с наземными растениями. А в отдельной скале, чуть подаль от основных лабиринтов улиц города, был выбит огромный и прекрасный замок. С высоты птичьего полета все это великолепие архитектурного замысла можно было хорошо разглядеть, что мы и делали с напарником. Если честно, то ничего красивее я в жизни еще не видала. Огромная подводная каменная порода не только уходила ввысь на несколько километров, но и вширь, что позволило магам Земли создать из нее не только дома, но и целые улицы, включая парки и дороги на разных уровнях высоты. «Это восхитительно!» — выдохнула я. «Более чем!» — поддержал меня друг. А потом, когда мы спустились к воздушному куполу города, то пузырь прошел в него, как в масло. Нас тут же высадили на верхнем ярусе города на специальной площадке, пожелав веселого праздника. Если у нас было принято праздновать окончание года, то у сирен фестиваль состоялся в честь его начала, ровно на неделю позже нашего. Приехать сюда для того, чтобы и увидеть, как отмечают самые грандиозные события сирены, далеко не всем было по карману. Но, тем не менее, народу здесь было очень много. В основном сюда приезжали женщины всех возрастов и рас, с детьми обоих полов. Видимо, детей обитательницы подводного мира не могли себе присвоить. Были и мужчины, в основном на руках которых красовались обручальные браслеты или татуировки. Но вот демоны свободно передвигали без них И вообще, в принципе, без женщин. Видимо, на них великий местный матриархат не распространялся. Мы с напарником шли на расстояние локтя друг от друга. И я начала замечать, какие недвусмысленные заинтересованные взгляды на него бросают здешние обитательницы. А потом придвинулась к нему поближе и крепко взяла за руку. А потом подумала и переложила эту самую руку на свою талию. — Они тебя сейчас глазами сожрут, — буркнула я. «Не сожрут. У меня же татуировка есть», — усмехнулся он, крепче прижимая меня к себе. «Не сожрут, так понадкусывают. И вообще, мне кажется, что браслет был бы как-то надежнее. Может, купим? А то еще каждый докажи, что татуировка брачная». «Не переживай. Сирены способны видеть наши ауры и то, что на них стоит брачная печать. Да и татуировки там, где только брачные бывают». Вообще большинство людей и не людей предпочитают связывать себя узами обычного брака. В таком случае на их запястьях не появляются татуировки. Они носят браслеты и могут развестись. Гораздо реже будущие супруги решают пройти ритуал единения. Сам по себе он гораздо сложнее, чем то, что было у нас. Тогда-то и появляются брачные татуировки, но не такие, как наши. У нас их вообще не должно было быть. Ну ладно. Но мне все равно как-то неспокойно. Я тяжело вздохнула. — Ты меня что, ревнуешь? — со смешком спросил блондин. — А то! Вот очарует тебя местная красавица своими прелестями, и не будет у меня больше напарника. — А как я без тебя-то? — нахмурившись, уставилась на него. — Не бойся, никто меня не очарует. А вот в этом я очень сомневалась. Все же сирены были прекрасны. Все высокие, стройные, длинные, шелковистые волосы всех оттенков радуги, чуть раскосые глаза, ярких, насыщенных цветов. Аккуратные носики и красивые изгибы губ. Одевались они в открытое платье, не стесняясь выставлять свои женские прелести на показ. Я хоть никогда не считала себя донушкой, но на их фоне все же немножко закомплексовала а потом подумала и забила. «Я ж сюда не жениха искать приехала. Задание выполнять».